Письмо 21. первое. приветствует Луцилия. Ты полагаешь, что у тебя так много хлопот из-за тех людей, о которых ты пишешь? Больше всего хлопот ты доставляешь себе сам. Ты сам себе в тягость. Чего хочешь, не ведаешь. Все честное хвалишь, но к нему не стремишься.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 вершившему на службе у суровой власти важные дела, он писал, призывая его от жизни блистательной на вид к надежной и стойкой славе. «Если тебя волнует слава, то мои письма дадут тебе больше известности, чем все, чему ты служишь и что ставят тебе в заслугу». Ха -ха, разве он солгал? Кто знал бы Идоминея, если бы Эпикур не начертал его имени своим резцом? Все вельможи и сатрапы, и сам царь, от которого Идоминей получил свой титул, поглощены глубоким забвением. Имени Аттика не дают погибнуть письма Цицерона. Тут не помогло бы ни то, что зятем его был Агриппа, ни то, что внучка его была замужем за Тиберием,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 будут сопротивляться забвению и надолго себя отстоят. То же, что мог обещать другу Эпикур, обещаю я тебе, Луцилий. Я буду дорог потомкам и могу увековечить имена тех, кого приведу с собою. Наш Вергилий и обещал двоим навсегда упрочить их память и упрочил ее. Счастье вам, други!»